Глава 12 Случай представился неожиданно при содействии Марка Бернеса. С артистом мы пересекались, как обычно, у Блантера, когда я проигрывал Марку Наумьевичу песню «Алёша», музыка, которой я точно помнил, была написана Калмановским в этом году после осеннего визита в Болгарию, а стихи — Ваншенкиным чуть позже. Так что в этом плане я просто малость подсуетился, наступив на горло собственной совести. Бернесу песня понравилась. А как бы, между прочим, он сказал, что Боря Андреев, с которым я уже имел честь познакомиться в ресторане «Арагви», является страстным рыболовом. И в эти выходные он решил затащить старого друга на рыбалку в Подмосковье. А ты как, Егор, к рыбалке относишься? Ну, приходилось рыбачить несколько раз, только чужими снастями. Своих как-то не довелось завести. Но, в принципе, неплохо иногда отдохнуть от суеты в тишине на берегу реки или озера. Так поехали с нами. Как говорится, будешь третьим. А то вон Мотина отрез отказывается. Хотя и едем без спиртного. На давление ссылается. Боря сам за рулем будет, а пить без него как-то не с руки. В субботу в пять утра я в плаще с натянутым на голову капюшоном стоял под моросящим дождиком на площади Свердлова, которая после 91 -го года станет театральной, когда рядом с проезжей частью притормозила «Волга» серо-голубого цвета. «Привет, Егор! Давай залезай!» — крикнул мне из-за приспущенного стекла переднего сиденья Бернес. Я уселся сзади. По радио передавали, что дождь ненадолго, — сказал Андреев, переключая рычаг коробки передач. — Пока доедем до места, надеюсь, прекратится. — А куда именно едем? — поинтересовался я. — Да есть на Клязьминском водохранилище одна заводь, тихое местечко. Там только местные иногда с удочками сидят. Клюют судак и щука. Окунь крупный попадаются Для тебя я удилище взял. Знаешь, как управиться? «Да справлюсь», — усмехнулся я. Самое интересное случилось на полпути к водохранилищу. Мы миновали какой-то коттеджный поселок, и дремавший Бернес оживился. «О, а я тут как-то бывал. Тут же живут члены ЦК. Приглашал однажды к себе Михайлов, министр культуры. Помнишь Николая Саныча, Боря?» «Еще бы, тот еще жук», — пробурчал Андреев. «Да, жена его тоже хороша. За два года человек 20 прислуги поменяла. Никто ей все угодить не может. А вон дача Шелепина». «Что? Александр Николаевича?» – вздрогнул я. «Его! Железного Шурика!» – ухмыльнулся Марк Наумович. «А ты чего так вскинулся?» «Да так. Дача, гляжу, красивая». «Да ее из-за забора особо и не разглядишь. Хотя второй этаж и крыши выделяются. Сразу видно, работали мастера деревянного зодчества. Говорят, Шелепин тут летом частенько бывает». Вот благодаря этим мастерам я и запомнил дачу человека, которому собирался подкинуть письмо. Что ж, теперь задача упрощается. Нужно только приехать сюда и под покровом ночи, желательно в ненастную погоду, перекинуть письмо через трехметровый забор. Главное, в траву не закинуть, а то хрена с два найдут. Придется, наверное, привязывать или приматывать послание к какому-то тяжелому предмету. Все эти мысли копошились в моей голове, пока мы рыбачили и по пути домой, когда мы после обеда снова миновали дачу Шелепина. Прощаясь, Бернес заметил, что я сегодня был будто не в своей тарелке. «Это просто шок от столь богатого улова», — отмазался я. Улов и впрямь был неплохой. За полдня я выловил пару судаков на полтора и два килограмма и рыбёшки помельче, которые тоже могла сделать честь бывалому рыболову. Но переплюнул всех Борис Андреев. Но морг науч не расстроился, что его улов оказался скромнее всех, мол, не за рыбой ехал, а просто душевно провести время на природе. Воплощением своего плана по доставке письма Шелепину Я занялся на следующей неделе. После утренней тренировки заехал домой пообедать, позвонил маме на работу, сказал, что сегодня за у товарища, что к моей радости никаких вопросов не вызвало. Похоже, за Егором в прошлом такое уже водилось. Потом поехал в выселенный дом, забрал из тайника письмо, в хозяйственном магазине купил моток изоленты и матерчатые перчатки. На метро добрался до конечной, там сел на пригородный автобус и через час с небольшим оказался у нужного коттеджного поселка. Но в него заходить не стал. Незачем привлекать к себе внимание. Весь день провел на ближайшем водоеме, тихо и заросшей кустами по обеим берегам речушки, где в одном месте я обнаружил маленький песчаный пляжик. Загорал, купался, перекусывал прихваченным провиантом. Но старался загаром не злоупотреблять, вспоминая, как в прошлом году обгорел в Серебряном Бару. Этим летом мы с пацанами тоже разочек выбирались за город, но на этот раз я вел себя уже аккуратнее. И вообще наши совместные тусовки сошли на нет. Одной из причин послужило то, что Бугор добился-таки своего. Сел за хулиганство на три года. Ну, туда ему и дорога. Горбатого, как говорится, могила исправит. Постепенно солнце клонилось к закату, и я все больше нервничал. Вроде бы задача легкая, но риск попасться все же присутствовал. Наконец, стемнело, и я медленно, стараясь держаться кустов, побрел в сторону поселка. К даче Шелепина подкрался уже в темноте. На небе к тому времени разгорался полумесяц. Подумалось, что лучше было бы темно и шел дождик. Но что есть, то есть. Натянул перчатки и принялся за работу. Жаль, что в это время еще не был в ходу у нас полиэтилен. Поэтому на всякий случай, кто знает, сколько письмо проваляется в дворе, я его завернул в двухслойную непромокаемую бумагу, а затем примотал изолентой к булыжнику. «Так...» Теперь нужно выбрать место, куда бросать, чтобы утром сразу нашли либо сам хозяин этой дачи, либо его обслуга. Вполне может быть, что железный шурик сейчас и не на даче, но на письме нацарапано, что его нужно отдать лично в руки Шелепину. Думаю, доставят, и вполне возможно не невскрытым. Я и так уже немало, по моему мнению, сделал, хотя мог бы забить на все эти моменты и жить спокойно в мире музыки и спорта. Наилучший вариант – метнуть камень с письмом на дорожку прямо за ворота. Наверняка утром найдут, ведь на даче в любом случае кто-то есть. Когда я за нее появился, то слышал какое-то движение и в одном из окон второго этажа заметил отблески огня. Ну, с богом. Посылка полетела за ворота. Раздался собачий лай, и я тут же ринулся на утек. Блин, откуда там собака-то взялась? Не было ее слышно до этого, и на воротах с калиткой никакого предупреждения не висело. Правда, необычная дача. Обитатели этой могут позволить себе не предупреждать о злой собаке. Но все же, не хватало еще, если это какой-нибудь пограничный пес, который моментально берет след. Знал бы, нюхательного табаку, что ли, припас или молотого перца, следы присыпать. Минут через пять я перешел на шаг, перевел дух и уже спокойно добрел до соседнего дачного поселка, находившегося буквально в километре от того, в котором я провернул свою акцию. Там, в заранее присмотренном дачном домике, без хозяев переночевал. Заснув под копель начавшегося дождика, с мыслью, что правильно подсуетился насчет непромокаемой бумаги. А утром двинулся в сторону автобусной остановки. Перчатки с изолентой по пути закопал в посадках, вместо лопаты используя корягу. И до обеда уже был дома. Пользуясь тем, что ванной было свободно принял душ, пообедал и снова завалился спать, готовясь к завтрашней игре на первенство города с ФШМ. Игра получилась напряженной. Соперники, несколько лет подряд побеждавшие в этом турнире, оказали достойное сопротивление. А тут еще Пеле приболел, так что в атаке особо феерить было некому. Пришлось тащить игру на себе. Мне удалось забить гол, уйдя в быструю контратаку, а ближе к концу встречи на мне сфолили в штрафной, и наш инсайт бори Тишин развел мяч и вратаря ФШМ по разным углам. На тот момент счет был ничейный, 11 так что мое падение вблизи чужих ворот оказалось решающим. Не успел я дойти до раздевалки, как был перехвачен мужчиной в приличном костюме и шляпой в руках. «Егор, можно тебя на пару минут?» Я тормознул. Можно и поболтать, если недолго. Видно, что дядька непростой и лицо знакомое. Оказалось, это был Александр Пономарев, в этом сезоне возглавлявший московское «Динамо». В прошлом году клуб провалился, заняв только 11е место. А в этом, под руководством нового тренера, шел в числе лидеров. «Слушаю вас внимательно, Александр Семенович» сказал я после того, как мой собеседник представился. Мои помощники уже не раз были на играх с твоим участием. Рассказывали о талантливом Вингере. На вашей прошлой игре с торпедовцами я лично убедился, что они не преувеличивали. Заметив мое смущение, он потрепал меня по плечу и улыбнулся. «Радуйся, что хвалят, а то у нас обычно критикуют. Пока же я вижу в твоей игре одни плюсы. Слышал, Бесков к тебе подходил». «Было дело. Намекал, что со следующего сезона планирует подводить меня к основному составу. Это, конечно, твое право выбирать, чьи цвета защищать. И я пойму, если ты примешь предложение Константина Ивановича, раз являешься воспитанником армейской школы. Но я знаю Бескова. У него еще бабушка надвое сказала. А я тебе предлагаю железный вариант с «Динамо». Сразу основной состав. Правда, не гарантирую, что в этом сезоне появишься на поле. Но тренироваться, во всяком случае, будешь с основной командой». А уже одно это согласить дорогого стоит. В случае твоего согласия руководство клуба сразу дает квартиру. В Черемушках, новостройка. И заметь, трехкомнатную, поскольку учли, что в семье разнополые дети. Я в курсе жилищных проблем твоей семьи и позавчера имел по этому поводу предварительный разговор с начальством. Ну как, согласен? Ни хрена себе поворот. Мало того, что мне предлагают играть в команде великого Яшина, так еще и жильем обеспечивают. Мать с сеструхой до потолка скакать будут. И тот же подумал, а как же Ильич, ребят Получается, я их предам? И ведь они сразу подумают, что я сделал это из-за квартиры. Вот же, блин, дилемма. Александр Семенович, так ведь все игроки «Динамо» должны иметь звание? А мне-то всего 16, даже на сержанта не потяну. Как мне будут зарплату платить? И этот вопрос мы обговаривали с руководством. Там люди не глупее тебя сидят. Снисходительно улыбнулся Пономарев. Пока поиграешь без званий, вольнонаемным, внештатным сотрудникам. А жилье мне на каком основании выделят? Егор, не нужно все усложнять. В голосе тренера проскользнуло легкое раздражение. Если надо, тебя хоть в космос отправят и не посмотрят в паспорт. Раз руководство обещало помочь с квартирой, поможет. И не забивай себе голову ненужными мыслями. Так что, каким будет твое решение? Можно я возьму время на раздумье Конечно. Никто от тебя и не требует немедленного ответа. Подумай, посоветуйся, но старайся не затягивать. Летнее окно до заявок закрывается через неделю. Звони вот по этому телефону. И помни, что спорт-общество «Динамо» трехкомнатными квартирами в Москве не разбрасывается. Партнеры по команде уже мылись в душе, кто-то успел и переодеться. Мое появление было встречено вопросами, что это за дядька ко мне приходил. Пришлось колоться. Мнения тут же разделились. Одни завидовали, советую соглашаться, не задумываясь. Другие взывали к армейскому духу. Эх, ребята, знали бы вы, что в душе-то я динамовец. Хотя и сочувствующий ЦСКА, как как ведомство смежное. Затем появился Ильич, потовзал тренерскую. Что, Пономарев к себе сманил Напрямую спросил он. Сманивал. Сейчас же окно до заявок, еще неделю будет открыто. Говорил, тренироваться буду с основой. Не исключено, что уже в этом сезоне появлюсь на поле. И... И квартирой, сказал, обеспечат. Трехкомнатной. Чуть запнувшись, признался я. Квартирой, говоришь? Хм, серьезный козырь. Бесков-то, небось, жилья не обещал? То, то и оно. Знают друзья соперники, на что давить. Видно, пронюхали насчет твоей коммуналки. Ну как сам-то, что думаешь? Трудно сказать. Как вы говорите, козырь у них серьезный. Матери на работе неизвестно, когда отдельную дадут. А тут сразу трешку предлагают. «Веский аргумент», — снова подтвердил Ильич. «Ладно, решай сам, посоветуйся с матерью. Жаль будет терять лидера команды, но ты уже явно перерос уровень юношеского футбола. К следующему сезону еще мясо нарастишь, добавишь к скорости мощи, будешь вторым Йозефом Масопустом». «При всем моем уважении к Масопусту хотелось бы стать первым Егором мальцевым Ха -ха, наглости тебе не занимать», — рассмеялся Ильич. «Ладно, езжай домой, поговори с матерью. Алевтина Васильевна женщина рассудительная. Она плохого не посоветует». «Хм, да уж интересно, насколько далеко продвинулись их отношения. Впрочем, это их дела. Я ведь по большому счету только физически ее сын, хотя и это тоже немало». Дома доложил обстановку, попросил маму с сестрой отнестись к данному вопросу серьезно, рассчитывая, что они примут верное решение. Но в итоге все равно все уперлось в меня». «Сынок, отдельные квартиры — это, конечно, хорошо, но ты должен сам решать, принимать предложение или нет. Взвесься за и против, подумай и дай ответ». нет ну не подстава. Теперь мне предстояло терзаться душевными муками, подобно героям Шекспира или Достоевского. Почему Пеле играл в динамовской молодежке? Тогда бы и выбирать не пришлось. Привел бы меня в стан бело-голубых. А сейчас попробуй, сделай выбор, когда с одной стороны такие плюшки, а с другой — предательство команды». Иуда просто какой-то получается. И в то же время, сколько в истории футбола было подобных моментов. Тот же Бесков играл за «Динамо», сейчас тренирует ЦСКА, а потом и за «Спартак» возьмется. Да еще и чемпионаты СССР с ним выиграет. А на закате жизни снова вернется в «Динамо». Я же вообще всего год играю за молодежку армейцев, меня только специалисты и знают. Кого я особо предаю? В конце концов, после бессонной ночи решил отдать все на волю случая. Так утром маме с Катькой сказал, мол, если из того подъезда выйдет первый мужик, остаюсь в прежней команде, а если тетка, принимаю предложение Пономарева. И мы прилипли к окну в ожидании, кто же первым появится из темного зева подъезда нашего стоявшего буквой «П» дома. Поскольку люди в это время еще отправлялись на работу, мы были уверены, что долго ждать не придется. Но первой появилась тетя Маша Неверова, прижимая к объемному бедру таз с постиранным бельем. Мы с мамой и Катькой переглянулись, и в их глазах я увидел плохо скрываемое облегчение Все же отдельная трехкомнатная квартира. Для приличия я подождал еще пару дней, изображая затянувшиеся душевные терзания, после чего объявил о своем решении Ильичу с ребятами и позвонил Пономареву. «Рад, что мы будем работать вместе», — сказал Александр Семенович. «Приезжай завтра на стадион «Динамо» к 11 часам, у нас там будет тренировка, потом пройдешь медобследование» а послезавтра познакомлю с руководством, утрясем все формальности. Я приехал на легендарный стадион за полчаса до назначенного времени. Меня малость потряхивала. Все же не каждый день выходишь на поле с самим Яшиным. Конечно, на южных сборах в ЦСКА я успел уже малость пообтереться рядом с великими, но тут все же другое дело. Здравствуй, Егор. Чего не заходишь? Из подъехавшей Волги с блестящей фигуркой оленя на капоте выбрался Пономарев и с улыбкой протянул мне руку. «Да вроде рано еще». «Лучше рано, чем поздно. Давай заходи, я тебе покажу, где раздевалка. А тренироваться будем на запасном поле. На основном нам начальники запрещают газон лишний раз топтать». При этом он глянул вверх, словно запрещал ему никто иной, как сам Всевышний. Хотя в эпоху всеобщего атеизма, на отдельно взятой одной шестой планеты, иногда начальник и был Господь Бог. Тренер сопроводил меня до раздевалки, где находились врач команды и один из игроков. Немолодой, но подвижный толстячок Иваныч, как называл врача Пономарёв, колдовал над коленом футболиста, лицо которого мне было незнакомо. «Иваныч, ну как там у Валера колено?» «Пусть пока не нагружает, но, думаю, к игре с пахтакором будет в порядке». «А это вот знакомьтесь, наш новобранец. Будет тренироваться с основным составом. Зовут Егор Мальцев». «Погоди-ка, не тот ли Егор Мальцев, который выступал с песней на дне космонавтики?» «Да вроде он» усмехнулся тренер, если только мои информаторы не соврали. «Не соврали», вздохнул я. «Какой парень, а?» Не переставал удивляться Иваныч, забыв о подопечном. «И по его ты футбол играет. Наверное, еще и хорошо учишься. Как все успеваешь?» «Да вот как-то так», развел я руками. «Ладно, хорош парня смущать. Пусть переодевается и выходит на поле. Там с остальными ребятами Егора познакомишься». На поле я оказался первым. Постепенно подтягивались и другие футболисты. Из знакомых по старым фотографиям были Численко, Мудрик, Царев, Кесарев. Что ни имя, то легенда. Кто-то из них выступил уже не на одном чемпионате мира, тот же Лев Иванович. «Кстати, а где же Яшин?» Я спросил Пономарева, почему нет знаменитого вратаря. Тот грустно вздохнул. «У Лева Ивановича был, скажем так, не самый удачный чемпионат мира. Сейчас отдыхает в деревне, приходит в себя. Скоро приедет, будет с дублем тренироваться». А там посмотрим. Может, на выезде где-нибудь выйдет в основе. А то московская публика слишком уж привередливая. Долго еще поминать мировое первенство будет. Ну точно. Как это у меня из памяти это выпало. После чилийского мундиали 62 года, на котором Яшин проявил себя не лучшим образом, он впал в депрессию и укрылся в какой-то глуши. Рыбу ловил. Да еще и сотрясение получил в матче с колумбийцами. Тут тоже последствия могут быть. Пару месяцев, насколько я помню, точно был отлучен от футбола. А все это время в рамки его подменял Владимир Беляев. Похоже, вон тот, во вратарской форме. Он и есть. Тоже ведь судьба, не позавидуешь. Талантливый голкипер. Но всю карьеру провел за спиной великого Яшина. Хотя, если бы хотел стать первым номером, мог бы выбрать другую команду. Не знаю, может, он так предан команде. «И обойдемся после тренировки без прописки». Вернул меня в реальность наставник, обращаясь к футболистам. «Ну что, теперь пять кругов по стадиону. Первая численка, остальные за ним». Я, как новобранец, пристроился в хвосте. После пробежки приступили к работе с мячом, а в конце тренировки устроили небольшую двухсторонку. Тренировочный процесс не сильно отличался от уже мне привычного по армейской молодежке, разве что там отдувался один Ильич, а здесь у Пономарева был помощник в лице второго тренера Сергея Андреевича. Если в ЦСКА мне дали прозвище «Композитор», то здесь с подачи Юры в Шифцево, стали называть «Малец». Как обычно бывает, взяли производные от фамилии. Я был не против. И правда, пока по возрасту самый настоящий «Малец». Да и по габаритам тоже не великан. Ростом ниже меня в команде никого нет. Но все же пока расту. Кто знает, может, через год я вытянусь еще на несколько сантиметров. Во всяком случае, выносливости мне не занимать. Пахал правую бровку от штрафной до штрафной, успевая и атаку поддерживать, и защитникам помогать. Любопытно, что в адрес самого Юры ни разу не прозвучало вшивой, хотя аналогия с фамилией невольно напрашивалась. Наверное, считалось слишком обидным или побаивались. Просто Юра и все. В раздевалке после тренировки царила непринужденная атмосфера. Ребята оказались компанейскими, прознались с подачи того же валеры Короленкова который присутствовал при нашем разговоре с врачом, что я являюсь автором всенародно-любимых песен, и сразу посыпались вопросы. В основном, как у Ивановича, как я все успеваю. Ну я семье спрашивали. Когда я сказал, что о репрессировали и как это произошло, все помрачнели. «Да, противоречивое было время», – задумчиво протянул Царев. «Многие незаслуженно оказались осуждены». «Что ж, дело прошлое, хотя и забывать об этом не нужно» чтобы в будущем не повторилось. После тренировки меня повезли в диспансер проходить медобследование. Оно затянулось до позднего вечера. Я оказался здоров, как бык и с чистой совестью поставил закорючку в каком-то документе, где цифрами и прописью указывалась моя зарплата как внештатного сотрудника органов внутренних дел в размере 120 рублей. Но Александр Семенович добавил, что по итогам сезона кураторы обычно выплачивают неплохие премии, так что в этом плане мне не стоило волноваться. Я и не волновался. Авторские выручали. А на следующий день мы с Пономаревым поехали к министру внутренних дел РСФСР Владимиру Тикунову. Куратор «Динамо», казалось, просветил меня рентгеном, но затем улыбнулся и по-отечески приобнял. «А что, Егор, правда говорят, это ты сочинил песню. Наша служба и опасна, и трудна». «Ну да, с год назад уже». «Так эту песню уже вся советская милиция распевает». «Молодец, Егор». Успеваешь и в футбол здорово играть, и песни такие нужные сочинять. Небось, в «Динамо» станешь показывать высокий уровень, не уронишь престиж команды. Постараюсь, Вадим Степанович. Александр Семенович, обратился министр к тренеру. Когда мы уже увидим Егора на поле... Сейчас рано об этом говорить, Вадим Степанович. Пока хотелось бы, чтобы парень пообтерся рядом с мужиками. А то, чего доброго кинешь в мясорубку, так его и сломают. И не обязательно физически. Может произойти и моральный надлом. «Да вы прямо психолог», — усмехнулся Тикунов. «Думаю, пусть пока за дубль поиграет. Тем более, что и Яшин пока наберет форму тоже в дубле. А рядом с ним играть почитай за счастье». «Ладно, вы тренер, вам виднее. А наш разговор насчет квартиры я помню. Наш ведомственный дом уже заселяется, но несколько свободных квартир еще осталось, в том числе трехкомнатных» так что Егор и его родители смогут сами выбрать одну из квартир. Вас сейчас проводят заведующим уже личным сектором, там уже на месте будете решать. Александр семёнович в договоре есть пункт, что Егор должен три года минимум отыграть за клуб. Ну и хорошо. А то вдруг. Были у нас такие умники. Сезон отыграли, квартиру получили и навострыли лыжи в другую команду. А по закону жилплощадь уже не отберешь. Вадим Степанович, я «Динамо» не изменю. Ну что ж, если так, молодец. Верю на слово. В общем, уже на следующий день мы с мамой и сестрой приехали по указанному адресу в Черемушке, где возле наполовину заселенной пятиэтажки в четыре подъезда нас поджидал представитель жилищного сектора министерства, с которым я познакомился накануне. Он-то и устроил нам экскурсию по новостройке. В итоге мы остановили свой выбор на трехкомнатной квартире на третьем этаже. Окна выходили во двор, где уже строители оборудовали детскую площадку. Мама с Катькой осмотрели каждый закуток, и все приводило их в неописуемый восторг. Паркетные полы, раздельный санузел, сантехника, просторная кухня, газовая плита. Я глядел на них со стороны, про себя улыбаясь. Еще несколько дней назад они, да и я тоже, и помыслить не могли об отдельном жилье. А сейчас уже получают ордеры, ключи от новенькой квартиры, где не нужно занимать очередь в туалет. Единственный минус – отсутствие телефона. Стоять в очереди, как и на квартиру, не один год. Но заведующий жил сектором заявил, что этот вопрос можно решить намного быстрее, если я поговорю с тренером, а тот, в свою очередь, с людьми из министерства, потому что свободные номера вроде бы имелись, а дом обещали телефонизировать уже в этом году. Накануне переезда я счел обязательным собрать товарищей и сводить их в кафе, накормив и напоив до отвала. «Обошлось без спиртного, хотя если б с нами был бугор, наверняка в стакан вместо минералки или сока из-под полы налил бы водяры». «Ты уж штырь нас-то вспоминай иногда», — сказал на прощании Муха. «А то стал известной личностью. Небось, с Хрущевым за руку здороваешься». «Пока нет. Но видел Никита Сергеевича вживую. Вот как тебя?» «Не боись, звездиться не стану. Я старых друзей не забываю». Правильно говорится, что один пожар равен двум переездам. Даже с нанятыми грузчиками у меня сошло семь потов, тем более, что в Москве стояла аномальная жара. Хорошо, что в училище каникулы не знаю, как я все бы успевал. Как-никак в семье я единственный мужик. Хотя вот Ильич тоже помог с переездом, за что мы все были ему весьма признательны. Первые, кстати, в квартиру запустили пойманную мной во дворе кошку, после чего выдали ей солидный кусок колбасы. Не той солянки из промокашки и таблицы Менделеева из будущего, а настоящие обезжиренные колбасы, сделанные по ГОСТу. И кошка все это сожрала в мгновение ока. А мы устроили небольшое застолье по поводу новоселья. Мы с моим бывшим тренером сбегали в магазин, купили все необходимое, включая бутылку вина дамам и нам по паре бутылочек пива. Пока сидели, мама все фантазировала, какие купит занавески, какую мебель, куда поставим холодильник. Сестра ей в этих фантазиях помогала, уже прикинув, где будет ее кровать, где мамина, где моя. Мама собиралась обживать гостиную, а нам с Катькой досталось по небольшой комнатушке. Небольшой, но раза в два, если не в три, больше моего предыдущего пенала. Что ж, теперь придется отрабатывать на тренировках, пахать до седьмого пота, чтоб как-то оправдать такой подарок».